1918 год, 1931 год. Одна поправка. Так говорить должно только к Богу. Ведь это же молитва. Людям не молиться. Тринадцать лет назад я этого еще нет, знала, упорно не хотела знать. И раз навсегда все мои такие стихи, все вообще такие стихи обращены к Богу. Недаром я Вовсе не из посмертной женской гордости, а из какой-то последней чистоты совести, никогда не проставляла посвящений. Поверх голов к Богу, по крайней мере, к ангелам. Хотя бы по одному тому, что ни одно из этих лиц их не приняло, не присвоило, к себе не отнесло, в получке не расписалось. Так все мои стихи к Богу, если не обращены, то возвращены. В конце концов, допишешься до Бога. Бог — тот свет, наш опыт с этим все отшвыривает. Но уж этого я вам хранить не дам. На что будет похож ваш дом, если каждую бумажку эта моя кроткая приятельница вознегодовала и разом полный передник — Мы обе в передниках, она полугерманского происхождения, я вполне германского воспитания. Моё, моё? Да не ваше вовсе и не моё. Сочинение одного старичка, который прислал мне их, умоляя напечатать, читала ужасно и тут же умер. Как вы мёртвого старичка жжёте? Я десять лет их берегла, наследников нет. Не вести же с собой замуж. И уверяю вас, Марина Ивановна, что даже белые листы из его сочинений Принесли бы вам несчастье. Ну, бог со старичком, если явится, то к вам. А это что, жжете? А это старушки одной, генеральши. Перевод для собственного удовольствия. Лермонтовского демона в прозе. Тоже напечатать. Тоже померла. Нет, жива, но совсем впала в детство. Жечь старушку.